Сказки села Охотки Заклятие черного кота Мам, а почему собаки меня не любят? Я ведь такая пушистая, белоснежная, нежная кошечка Нина Павловна говорит, что я ангелок Ты есть ангелок, мой котеночек Персия породистая белая персидская кошка с темным пятнышком на кончике хвоста, потерлась носом о нос своей маленькой дочки, Маркизы. Ну тогда почему Мухтар сегодня загнал меня на дерево? Он что, не видит, что я ангелок? Просто собаки завидуют нам. Кота. Почему завидует? Потому что мы живем в доме, а они на псарне. А почему мы живем в доме, а они на псарне? Потому что мы совершенство. А они нет. Мы изящные, грациозные, мудрые. А они все время лают, воняют, воют, гремят цепями. Они только и умеют, что бегать, высунув язык и выполнять бессмысленные команды. А мы, кошки, видим скрытое и путешествуем между мирами. То есть мы, колдуны и ведьмы? Меня Мухтар обзывал мерзкой ведьмой. Это было очень-очень «Обидно, мама. Он сказал, что я ведьма, и ты ведьма, и вообще все кошки дьявольское отродье. Почему он так сказал?» «Потому что он очень глуп, милая. Все собаки ограничены и глупы. Они даже еще глупее, чем звери в дальнем лесу. Те хоть верят в семью небесных медведей. Это, в общем, даже милая сказка». А собаки верят в какого-то дурацкого дога. Они вбили себе в голову, что якобы великий Пусидон не бог, а наоборот демон. И что якобы все коты черные маги и колдуны. А коты на самом деле не колдуны? Некоторые из нас владеют основами магии. Но черной магией занимаются только черные коты. Очень черные. Чисто черные. Абсолютно черные. А вот «Белые коты вроде нас с тобой занимаются белой магией, да?» «Это не котеночный разговор». «Почему мне хочется колдовать?» «Котята не колдуют, Маркиза». «Да и взрослым кошкам этим лучше не заниматься». «Почему не заниматься?» «Потому что магия очень опасна. С ней шутки плохи». «Почему плохи?» «Ты действительно хочешь знать?» «Да!» Шерсть у Маркиза на загривке встала дыбом от страха и любопытства. «Хорошо». Залезай в эту розовую, шелковую кошачью люлечку, которую Нина на купила в честь дня твоего рождения. Сворачивайся клубочком, и ты услышишь историю про котов-колдунов. Весь день небо было темным от грозовых туч, а промозглый дождь превратил дорогу, ведущую к селу Охотки, в стремительный поток густой пузырчатой чавкающей грязи. И вместе с этой грязью, вместе с тьмой и грозой в село Охотки явился кот. Он был черный, чисто черный, непроницаемо черный и одноухий. С собой он принес коробку, обернутую блестящей праздничной лентой. Первым кота заметил полкан, когда тот попытался проникнуть через дыру в заборе на территорию Нины Палны, которую пес как раз охранял. Ха! А ну стоять! «Имя? Откуда пришел?» «Я Нуар. Я пришел из большого города». «С какой целью пришел?» «Мне сказали, тут живет Нина Пална, которая любит породистых кошек». «Это ты, что ли, породистый?» Полкан окинул Нуара презрительным взглядом и хрипло хохотнул. «Ты дворовый помойный кот с оторванным ухом». Я таких как ты насквозь вижу Глаза кота недобро блеснули зеленым Я не помойный, а ухо потерял в честном бою Но речь сейчас не обо мне, а вот о нем Нуар поставил коробку на мокрую землю Полкан осторожно ее обнюхал Там кто-то есть Верно Черный кот криво улыбнулся, развязал блестящую ленту и открыл коробку Кто-то очень породистый На дне коробки сидел маленький, дрожащий, испуганный, рыжесерый котенок С огромными желтыми глазами Породистый Полкан с сомнением обнюхал серо-рыжего Но ни к какому выводу не пришел От котенка пахло молоком, детством и страхом Он мог быть как дворовым, так и представителем редкой породы, впечатляющей родословной. «Это кот породы Тихонита де Боске, редчайший удивительный экземпляр, испанский барсучий кот». Полкан никогда прежде не слышал про такую породу, но звучало очень впечатляюще. Р -р «Родословная есть!» Конечно, вот Черный кот жестом фокусника вынул из-за пазухи берестяной свиток Развернул и протянул полкану Тот изучил его, обнюхал и на всякий случай лизнул Тут какие-то непонятные закорючки Это родословная котенка на боскском языке Так, я не понял, этой вашей Нинепал не нужен породистый редкий кот или нет? Нужен Давай коробку, я ей отнесу Еще чего? Так я и отдал тебе драгоценного детеныша просто за даром. Черный кот Нуар схватил с земли коробку с котенком и прижал к себе. Тот жалобно замяукал Эй! Я просто покажу его не непалне! А ты здесь жди, на улице! Если котенок ей понравится, тебе щедро заплатят! Если докабы да такой котенок не может не понравиться, это вымирающий вид. Во всем мире таких котов осталось всего три штуки. Знаешь что, собака? Я ухожу. Продам котенка другим двуногим. У меня на него целая очередь. Просто я думал, в этом доме особенно ценят породу, но я ошибся. Тут не уважают кошек, предлагают им мокнуть под дождем. До свидания. Черный кот наскоро разрезал коробку праздничной ленты и зашагал впрочь по грязи. Полкан пролез через дыру в заборе и припустил за ним. Стой! Постой! Я возьму у тебя этого трихонита Я сам за него заплачу, Они не пал, не сделаю сюрприз Черный кот застыл посреди дороги Потом медленно повернулся к полкану Не триханита, а техонита Это испанская порода Сколько шишей ты готов за него отдать? Все, что у меня есть, 300 шишей Полкан отряхнулся, забрызгав кота и его коробку мелкими бисеринками грязи Фу, это мало Тихонита стоит тысячу э -э, Что же делать? Мне очень нужно подарить Нине не породистого котенка Мне нужно выслужиться В последнее время Нина Пауна на мной недовольна Я заснул на рабочем месте Я опрокинул свинячью миску Если я подарю ей редкого котенка испанской породы Тихонита Доброська Она снова меня полюбит Будет угощать кусочками сыра И даже иногда пускать в дом Так и быть Отдавай мне все, что у тебя есть Все 300 шишей И еще, пожалуй, вот эту золотую штуку Которая висит у тебя на груди Но это моя награда за мужество Она мне очень дорога Дороже любви и уважения Нины Палм. В таком случае, до свидания. Черный кот выгнул спину дугой, потянулся и снова порысил в сторону леса. Полкан бросился за ним. Нет! Стой! Ты прав, кот! Я все тебе отдам! И Шиши! И медаль в придачу! Полкан сорвал с себя ошейник с медалью, вынул из кармана Шиши и протянул все это Нуару. Это мужественное решение. Бери черный кот быстро выхватил у полка на медали деньги взамен вручил ему коробку с котенком вздыбил хвост и сдал пронзительное победное мяу прыгнул в кусты и мгновенно исчез как будто его и не было довольный собой полкан вломился в дом к ненепал не держа заветную коробку в зубах радостно виляя хвостом и разбрызгивая по полу и стенам дождевую воду и грязь Породистая, белоснежная, от носа до кончика хвоста персидская кошка Персея, любимица Нина Палны, всегда побеждавшая на конкурсах кошачьей красоты в Доме культуры, притворилась спящей, но внимательно проследила за полканом из-под ресниц и заурчала на третьей громкости блаженства, предвкушая веселье. «Ведь он опять наследил, а значит, Нина Пална его пнет!» И вышвырнет вон А он будет скулить под дверью И молить о прощении Опять ты напачкал Да еще и притащил в дом мусор с помойки Нина Павловна пнула коробку ногой Обутой в теплый плюшевый тапок с зайчиком Лохая собака Глупая невоспитанная собака ну Он упшел в вон Другой ногой зайчиком она пнула полкана «Прошу прощения, на Я бы ни в коем случае не позволил себе войти в дом с грязными лапами Если бы не срочное дело У меня для вас есть подарок Что ты брешешь? Ты совсем обнаглел полкан? Опять колянчишь? Что тебе от меня надо, ненасытная псина?» «Мясных обрезков!» «Мне не нужны мясные обрезки!» Нина Павловна, как всегда, не понимала его язык, но полкан не терял надежды наладить контакт. В конце концов, должна же она хотя бы понимать интонацию, язык жестов. Он вильнул хвостом и как можно более четко и внятно произнес «Я принес вам подарок!» «Ты что, на меня рычишь?» «Я никогда на вас не рычу!» «Я служу вам верой и правдой! Услышьте же меня, Нина Пална. В этой коробке самый породистый в мире котенок! Я отдал за него все, что у меня было! Взгляните!» Полкан потянул зубами за кончик ленты и развязал на коробке бант. «Самый породистый в мире котенок!» Кошка Персея испуганно выпустила когти. «Только этого не хватало!» Зачем ты его притащил, полкан? Нина Пауна переключит все внимание на него и перестанет меня ублажать. Это не моя забота. Мое дело выслужится». Что это за тварь? Нина Пауна вытаращилась на рыжий серого котенка, тот вылез из коробки и принялся исследовать комнату. Испанская порода, триханутый Добровский. Или по-нашинскому. Барсучий кот А ну, лапы прочь от моей когтеточки, наглец Не смей заходить в мой спортивный уголок Персия раздулась в белоснежный меховой шар И забила хвостом по креслу Нина Павловна подхватила ее на руки Не волнуйся, моя кизюлечка Я не дам этому беспородному оборванцу тебя обидеть Обрысь, блохостый, Решальный! «Может, там а какой-нибудь барсук бешеный?» Нина Павловна попыталась пнуть котенка ногой, но тот ловко увернулся и, испуганными мяукнув, забрался обратно в коробку. Коробка ему не нравилась, но там все же было безопаснее, чем под ногами у этой визжащей двуногой. «Нина Павловна, умоляю, не совершайте ошибку! Он породистый! У него родословная!» Полкан схватил в зубы берестяной свиток и бросил к ногам хозяйки. «Фу!» «Плохая собака! Что это ты притащил? А ну, что это ты принёс в дом?» Нина Павловна схватила свиток и сунула полкану под нос. «Это ротословная котенка на боскском языке!» «Ну что? Что ты мне пытаешься сейчас сказать? Что тебе очень нравится мусор с помойки? Это я и так знаю! Но притащить в дом упаковку туалетной бумаги!» «Шел вон отсюда!» «Как упаковку от туалетной бумаги?» Полкан стоял в грязной луже, натекшей с него воды, наклонив голову вправо и сились понять, что он сделал не так. Где совершил ошибку? Роковую ошибку. Персея хихикнула, отвернулась от полкана и принялась вылизывать нежные розовые подушечки передних лапок. Глупый пес Ей стало его даже капельку жалко Но она не подала еду напал на распахнула дверь Схватила коробку с котенком И вышвырнула ее во двор под дождь Убирайся вон, полкан Ты плохой, непослушный пес Все испачкал, блох притащил Теперь придется проводить дезинфекцию Полкан панура подцокол вон Я понял «Меня обманул черный кот Нуар». «Что ты там скулишь? Просишь колбасы?» «Не получишь! Не заслужил!» Нина на захлопнула дверь, и полкан порысил на псарню. Этот даром ему не пройдет. Этот кот мне заплатит собственной шкурой». Полкан оглядел свой «Значит так, ребята!» Меня, вашего ложака, героя породы волкодав, награжденного медалью за храбрость, посмел оскорбить, обокрасть и обмануть черный кот. Он подсунул мне этого беспородного, блохастого, уродливого котенка под видом породистого. Собаки по очереди обнюхали Открытую коробку с котенком Наморщили носы И угрожающе зарычали Котенок испуганно мяукнул И прижал к голове уши Рядовой Питбуль клацнул зубами Приказываешь растерзать Вожак полкан Немедленно растерзать Так точно Питбуль схватил котенка за горло Еще трое рядовых псов кинулись ему на подмогу Да не котенка растерзать Идиоты А преступного черного кота По кличке Нуар Так точно Рядовой Питбуль выплюнул котенка обратно в коробку А где он, преступный Нуар? Прикажете взять след, вожак-полкан? Суара! Слушай мою команду Приказываю взять след Черного кота Нуара Он не мог уйти далеко Растерзать его Шиши медаль, которые я ему отдал Вернуть мне обратно «Я сам поведу вас в бой!» Волкодав, полкан выбежал во двор и нырнул в дыру под забором. Свора устремилась за ним. Они настигли черного кота на опушке дальнего леса. «А ну, стоять!» Полкан ухватил Нуара зубами за единственное черное ухо. Свора окружила кота плотным, оскаленным, разъяренным кольцом. Нуар зашипел и выгнул спину дугой. От меня. Ну уж нет. Ты продал мне фальшивого котенка. Он не породистый. Ты меня обманул. Конечно, я тебя обманул. Ты тупой, а я умный. Ты пес, а я кот. Так устроен этот мир. Такими нас создал великий Посидон. Умные коты обманывают тупых «Я смотрю, жизнь тебе недорога!» Полкан наморщил нос и обнажил острые, желтые, стесанные в боях клыки Нуар с тихим щелчком выпустил когти «Я второй и последний раз говорю вам, отойдите от меня!» «Конечно! Ведь третьего раза не будет! Свора! Приказываю терзать Нуара!» «На поражение!» Охотничьи собаки с лаем бросились на кота. Тот зашипел, плюнул в морду полкану и выставил вперед когтистую лапу. Это выглядело смешно и беспомощно. Что может сделать худая кошачья лапа против опытной охотничьей своры? Но произошло что-то странное. Такое странное что собакам, когда они поднялись с земли и отряхнулись, пришлось дружно наклонить голову сначала вправо, а потом влево, чтобы лучше понять ситуацию. Однако ситуация по-прежнему оставалась неясной. Дело в том, что когда собачьи клацающие пасти были уже в сантиметре от шеи, живота и морды кота, они наткнулись на невидимую преграду. Как будто между собаками и котом воздвиглась невидимая, но очень прочная и непробиваемая стена, о которую они больно со всего маху ударились чувствительными носами. Собаки отряхнулись и бросились на черного кота снова. Но на этот раз невидимая преграда не просто помешала им тронуть Нуара, но и оттолкнула прочь с такой силой, что они повалились на землю а потом поднялись и принялись удивленно наклонять голову вправо и влево. Между тем Нуар раздувался все больше и больше, и вот уже черный меховой шар, в который он превратился, стал выше деревьев. «А, великий Пусидон!» заклинаю тебя черным небом заклинаю тебя дохлой мышью заклинаю тебя алой кровью я великий черный маг и колдун я истинное дитя ночи прошу твоей защиты и помощи помоги мне навести порчу на этих тварей которые возжелали моей погиб Помоги мне навести порчу на все село Охотки. Проклинаю отныне и навсегда. И произношу самое страшное из заклинаний. Файв оклак и «Шерсти клак. С этими словами черный кот Нуар растворился в воздухе, как будто его и не было. На его месте осталась медаль полкана за мужество. Только из золотой она сделалась черной, как сожженная головешка. Когда полкан прикоснулся к ней носом, медаль рассыпалась в труху. Собаки дружно наклонили головы влево, потом вправо, а потом понуро побрели домой. Беспородного котенка они оставили в коробке на опушке дальнего леса. Им было все равно, выживет он или нет. Приютит его кто-то, накормит или утащит дикие звери. С того дня в охотках стали происходить странные вещи. Петух-петюня по утрам перестал видеть солнце. Небо для него оставалось беспросветным и темным, поэтому Петюня не понимал, что уже пора посмотреться в зеркало, прийти в восторг от того, какой он красавец, и включить первую из трех имевшихся у него в репертуаре мелодии будильника, чтобы куры проснулись и тоже полюбовались его исключительной красотой. Теперь Петюня каждое утро просто сидел на своем насесте, сутулившись и нахохлившись, и клевал носом. Без пятюденного будильника никто не просыпался вовремя, в том числе не напал на, поэтому и куры, и собаки, и свиньи, и даже породистая коршка персея оставались без завтрака. То ли на нервной почве, то ли из-за недостатка питательных веществ куры забыли, как петь гимн курятник. Сначала забыли слова, потом и мелодию. А без гимна, который объединял их всех в едином порыве любви к курятнику и гордости за него, они стали постоянно ссориться, клеваться и драться. После каждой драки пух и перья взлетали над курятником и медленно осыпались на землю. теперь перья казались собакам черными. Им теперь казалось черным практически все – и у всего, что они нюхали, появился удушливый запах гари. пал не стало казаться, что ее белоснежная персидская кошка Персея вся измазана в грязи и покрыта страшными колтунами. Поэтому целыми днями она только и делала, что мыла ее и вычесывала. Но это не помогало. И только породистая кошка Персея видела все как есть. Она видела по утрам восход солнца Она видела, что куриные перья по-прежнему белые или крапчатые Она видела, что собственная ее шерсть белоснежная и шелковистая Она понимала, что черный колдун Нуар разозлился и навел на охотки черную порчу Первые дни Персея ничего не предпринимала Ведь лично на нее колдовские чары Нуара не действовали Поскольку сама она владела основами белой магии Эту особенность Персея унаследовала от прабабушки Но через неделю она настолько устала от непрерывного мытья и вычесывания Да к тому же от отсутствия вкусного и полезного завтрака Что терпение ее лопнуло Так уж и быть, сниму порчу села Охотки Конечно, придется немножко потрудиться А я это не люблю, но и мыться три раза в день тоже труд и никакого покоя И к тому же, кто поможет этим убогим, если не я, породистая персидская кошка, владеющая основами белой магии? Я расколдую охотки, и все собаки, и куры, и свиньи, и Нина Пауна будут боготворить меня и чесать за ушами до скончания века. Персея слышала от прабабушки, как снимать черную порчу, наведенную черным магом, но до сих пор ни разу этого не делала. Для начала она дождалась ночи, и когда Нина Пална заснула, завесила полотенцами все зеркала в доме. Почему требовалось обязательно завешивать зеркала, прабабушка ей в свое время не объяснила. Но Персея понимала, когда ты колдуешь, соблюдать правила крайне важно. И уж кто-кто, а ее прабабушка, великая кошачья белая ведьма, знала магические правила лучше, чем кто-либо другой. Покончив с зеркалами, Персея произнесла заклинание. «Беса зову я из леса теней, кот или некот, а ну-ка ко мне, кис-кис-кис-мяу!» В тот же миг черная тень Персеи на стене перестала повторять каждое ее движение и зажила собственной жизнью. Метнулась в угол... И затаилась там раздраженно, помахивая хвостом В то время как сама Персея По-прежнему сидела в центре комнаты Оставалось самое сложное Сразиться с собственной тенью Поймать ее Произнести еще одно заклинание Укусить тень за хвост И черная порча будет снята Персея на секунду замерла Напружинилась Изготовилась Выпустила когти И в два прыжка оказалась в углу Где затаилась тень Но тень тоже была весьма ловкой Она выскользнула из лап Персея И побежала по стене к потолку Персея не растерялась Ринулась на шкаф А со шкафа подпрыгнула к самому потолку И в полете поймала тень за хвост Тень с шипением носилась по комнате Наматывая круги от пола до потолка И пытаясь стряхнуть Персею с хвоста Но та очень крепко держалась Всеми четырьмя лапами Настало время Произнести еще одно заклинание «Порча, брысь! Свет, вернись! Five o clock и шерсти-клок! Мяу!» С этими словами Персея изо всех сил укусила тень за хвост Ослепительная вспышка озарила дом и двор Нины Павловны. Собаки, куры и свиньи вновь увидели все предметы в истинном свете Тень противно заверещала, побледнела и вместе с Персеей обрушилась с потолка на пол. «Ты победила. Черная порча снята. Мне теперь придется снова волочиться за тобой и повторять каждое твое движение». «А что в этом плохого?» Персея принялась вылизываться. Она была очень собой довольна. Сняла с охоты к порчу за считанные минуты. Повторять все мои движения — одно удовольствие. Ведь я само совершенство. Я изящная, ловкая, грациозная и красивая. А, по-моему, ты просто давно не видела себя в зеркале. Ты неповоротливая, страшная, неуклюжая и толстая. Тень тоже стала вылизываться, как и Персея Что за бред? А ты проверь Персея фыркнула и грациозно потянулась Тень потянулась, как и Персея И кошка обратила внимание, что на стене она действительно выглядит полноватой Прабабушка говорила, что открывать зеркала после снятия порчи можно лишь на рассвете С первым лучом солнца а до этого они должны быть плотно закрыты. Но Персею так взволновали слова тени, что ей требовалось срочно, немедленно взглянуть на себя в зеркало и убедиться, что она по-прежнему стройна и прекрасна. И Персея потянула за уголок полотенца, сдернула его с зеркала и взглянула на свое отражение. Вместо себя, белоснежной, изящной, породистой персидской кошки, В зеркале она увидела черную, толстую, страшную, непропорциональную тварь, похожую на искаженную тень. Собственно, это и была ее тень. Со стены она ловко переместилась в зеркало и теперь глумливо ты... Ты открыла мне путь домой, в лес теней, глупая кошка. Теперь все изменится. Теперь я буду тобой управлять, а ты подчиняться. Темное отражение в зеркале выгнуло спину дугой и махнуло хвостом. Персея, сама того не желая, в точности повторила движение. Ты отправишься следом за мной в лес теней. Темная тень развернулась и порысила прочь в зеркальную черноту. В тот же миг неведомая сила подхватила Персею и швырнула ее следом за тенью, заставляя при этом быстро перебирать лапами. Как марионетка под управлением тянущего за ниточки кукловода, Персея вошла в зеркальный овал, на секунду почувствовав внутри себя ледяной холод стекла, и очутилась. В лесу теней. Лес теней очень напоминал дальний лес. Только в нем не было красок. Пепельная земля, серая трава, черные березы и елки. Я хочу домой. Тень, пожалуйста, отпусти меня домой. К ней не мне. Укажи мне дорогу назад. Дорога назад. Соткней солнечных лучей. Ты никогда ее не найдешь. Тень превратилась в огромного черного кота. И голос ее звучал теперь по-другому. Потому что теперь ты сама стала тенью. А тени не видят солнце. Кто ты? Я Нуар. Великий черный колдун. За что ты так со мной? За то, что ты... Посмело снять села охотки мою черную порчу ты останешься в лесу теней навсегда прощай Персея. нуар захохотал раздулся в огромный черный меховой шар а потом Лопнул, забрызгав пепельную землю Черными кляксами Но его хохот Еще долго висел Над лесом теней Долго бродила Персея По безрадостному, тусклому Черно-серому лесу Много часов А может быть много дней Она не знала, потому что над лесом теней Не всходило солнце И вести счет времени было невозможно Она безуспешно искала дорогу, сотканную из солнечных лучей. «Я никогда не найду дорогу домой, ведь я больше не вижу солнца. Я останусь здесь навсегда!» Она горько заплакала, свернулась серым клубочком у подножия черной ели и задремала от голода и усталости. Во сне ей приснилась прабабушка, белая кошка-колдунья. Она ходила вокруг Персея кругами и раздраженно помахивала белоснежным хвостом. «Ты разочаровываешь меня, правнучка. Почему ты валяешься здесь под тенью сосны, вместо того, чтобы бежать обратно домой? Чем больше времени ты проводишь в лесу теней, тем сложнее будет вернуться». «Но, прабабушка». «Зачем ты меня ругаешь? Ты же знаешь, я не могу увидеть солнечную дорогу домой!» «Ты не можешь увидеть солнце, но ты можешь его услышать!» бабушка многозначительно укнула и растаяла в воздухе. А Персея вздрогнула и проснулась, как будто по будильнику петуха-петюни, и с тоской подумала... «Что имела в виду прабабушка? Что значит услышать солнце?» Она прислушалась. Где-то далеко, едва различимый, действительно раздался голос Петюни. Он исполнял вторую мелодию будильника. И тогда она догадалась. «Я должна идти на голос Петюни. Он поет свою утреннюю побудку, значит, только что взошло солнце. Лучи солнца сплелись в дорогу домой. Я не вижу эту дорогу, но она...» Есть. И Персея пошла в ту сторону, откуда донесся голос Петюни. Вскоре Петух исполнил третью и последнюю мелодию будильника. Персея еще некоторое время шла в том же направлении, но потом засомневалась, не сбилась ли с пути. В лесу теней стояла полная тишина. «Как же я пойду дальше, если Петюня умолк?» Но в этот самый момент Персея услышала «Гимн курятника». Ведь порча была снята, и куры вспомнили мелодии и слова И Персея пошла на звуки куриного гимна И с каждым шагом эти звуки становились все отчетливее и громче Под руками лица не сушит Мы над врагами скажем, курятник верев! Как мы врагами, скажем, Куры как раз в двадцатый раз исполнили гимн курятника и от избытка чувств снесли десяток теплых, крупных, свежих яиц. Когда из зеркала, в котором по утрам любовался собой их несравненный Петюня, вывалилась грязная, пыльная, вся в колтунах породистая кошка Персея. Петух Петюня пронзительно заголосил – Тревога кошка, в тревога, тревога, тревога, тревога, кошка в курятнике Тревога, тревога, кошка в курятнике На шум прибежала Нина Пална, бросилась к Персеи и подхватила ее на руки Ой, ты ж моя любименькая кисюлечка Не надо меня, пожалуйста, тискать, я этого терпеть не могу Спустите меня с рук Я знаю, знаю, ты обожаешь сидеть у меня на руке. «Ну где же ты была, моя девочка? Куда пропала моя красавица?» «А, я сняла черную порчу села Ходки, и за это меня отправили в лес теней» «Понятно, сбежала и шастала по помойкам до моего солнышка» «Я же сказала, я была в лесу теней, я еле выбралась» «А, теперь вернусь в помойки, потому что хочешь помыться и покушать колбаски» От безобразница! Не убегай больше от мамочки!» И Нина Павловна унесла Персею в дом, помыла и расчесала, и Персея снова стала белоснежной и шелковистой. И только самый кончик ее хвоста не отмылся. Как ни старалась Нина на, какие только шампуни не применяла, темное пятнышко осталось на кончике кошачьего хвоста навсегда» как маленькая тень, как темная метка, как напоминание о прогулке в лесу теней. А с темным пятнышком Персее невозможно было участвовать в выставках кошачьей красоты в Доме культуры села Охотки, и не напална была по этому поводу безутешна. Она утешилась только когда Персея родила дочку, тоже породистую и полностью белоснежную. Ее назвали «Маркизой».